В тот момент, когда Виктор высовывает голову из кучи веток по ту сторону стены, слышится дробная серия хлопков, и в небо взлетает дюжина осветительных ракет. Становится светло, как днем. Сразу за стеной кочковатое ровное пространство, высохшее болото, торчат редкие прутики. Дальше, в шагах в двухстах, тянется железнодорожная насыпь. Ракеты медленно опускаются. Виктор следит за ними, прищурившись, цедит сквозь зубы. «Жабы!» Снова наступает тьма. И сейчас же откуда-то слева протягивается голубой луч прожектора. Прожектор далеко, но света от него достаточно, чтобы видеть, как Виктор торопливо выбирается из норы и, вытянув рюкзак, плашмя ложится на землю. «Быстро!» — шипит он. «Быстрее! Быстрее!» Неуклюже выбирается профессор, Таща за собой свою поклажу, за ним из норы высовывается сначала рюкзак человека из виллы, а затем высовывается и сам он, но в эту секунду где-то рядом грохочет пулемет, и голова человека из виллы поспешно снова прячется под землей. «Да быстрее, быстрее ты!» — шипит Виктор. Когда человек из виллы выбирается, наконец, наружу, Виктор говорит вполголоса полголоса. «Ползком за мной. Голову не поднимать, мешок держать так, слева». Не трусьте, они нас не видят. Если кого-то случайно зацепят, не орать, не метаться. Увидят и убьют. Ползи назад, выбирайся на шоссе. Утром подберут. Все ясно. Я бы хлебнул, — тихонько говорит человек из виллы. Нельзя. Потом. Пошли. И они ползут в призрачном рассеянном свете, прикрывая голову рюкзаками, и скоро их уже не разглядеть на поле. А пулеметы все постреливают, и то место, где они были минуту назад... Вдруг вспарывает густая очередь. Раннее утро. Густой молочно-белый туман. Видны только мокрые ржавые рельсы. Очень тихо. Потом из тумана доносится железное постукивание. Оно приближается, и вот сквозь него уже пробивается унылое посвистывание на какой-то веселый разбитной мотивчик. Это дрезина. Впереди на платформе, свесив ноги, сидит Виктор с потухшим окурком на губе. Он напряженно вглядывается в туман перед собой. Рюкзаки свалены у него за спиной. профессоры человек из виллы, оба грязные и встрепанные, качают рычаги дрезины. Веселый мотивчик насвистывает человек из виллы. Свистит он чисто, красиво, мелодично и в такт движению рычага. Потом он обрывает свист и взглядывает на часы. — Без десяти шесть, — говорит он хрипловато. и все время в гору. Ему не отвечают. — А вы в самом деле профессор? — не унимается он. — Да, — отвечает профессор. — Меня зовут, — начинает человек из вилы. — Его зовут Антон, — не оборачиваясь громко говорит Виктор. Человек из вилы потрясен этим сообщением, но молчит. — Хм, — говорит профессор, — а меня как? — А тебя зовут профессор, — отзывается Виктор. — Меня зовут профессор, — сообщает человек в очках, — и я профессор. — Польщен, — говорит Антон, пытаясь шаркнуть ножкой, — а я писатель, но все зовут меня почему-то Антон. Представляете, как неудобно. — Известный писатель? — спрашивает профессор. — Нет, модный. Видели мою виллу? Некоторое время они молчат, усердно работая рычагом. Потом Виктор вдруг говорит тихо. Он наклоняется вперед, всматриваясь и хватается за ручной тормоз. Впереди из тумана надвигается что-то большое и темное, и дрезина останавливается в нескольких метрах от буферов товарного вагона. «Приехали», — говорит Виктор и спрыгивает на шпалы. «Отдых». у произносит Антон, распрямляясь, — «ну теперь-то мне можно хлебнуть».